Глава восьмая. Скелеты в шкафу. Повозку Сэма мы догнали довольно быстро. Повезло, он как раз остановился у небольшого озерца в стороне от дороги, чтобы напоить лошадей и немного порыбачить. «Всерьез рассчитываешь кого-нибудь поймать в этой луже?» — спросил я, когда мы с Брэндоном спустились к берегу по пологому песчаному откосу. «Тут же до дальнего берега доплюнуть можно». «Так я и не акул ловлю», — усмехнулся Сэм, глядя на меня снизу вверх, ищулись от солнца. У ног его стояла плетеная корзина, накрытая мокрой тряпицей. Он откинул край и показал мне содержимое. Там блестели влажной, желтоватой чешуей несколько увесистых рыбин, размером с тарелку. Пес Брендана сунул было нос в корзину носом, шлепнул его по морде и погрозил пальцем. Хаски фыркнул и уселся неподалеку, всем видом показывая, что интересовался исключительно из вежливости. Поэтому... Рукоприкладство было излишним и, более того, несправедливым. «Кто бы мог подумать, но здесь лучшие карпы в округе», — пояснился. «Я каждый раз, как езжу в Дримерс Бэй, заворачиваю сюда ненадолго наловить на ужин. Карпы, запеченные в сметане, да со свежими овощами, да под бокал белого вина... Ммм... Вкусно звучит, черт возьми», — признался я. «Я и правда сейчас бы с удовольствием чего-нибудь пожевал». «Вот оно что, значит, игра игрой, но чревоугодничать здесь тоже можно». «У вас видок, как будто за вами стая койотов гналась? Чего так запыхались-то?» «Угадал, гнались. Только кое-кто похуже койотов. Поможешь спрятаться?» Время поджимало. Основной части банды Диксонов пока не до нас, но вот Коул и его приятель, когда оклемаются, наверняка попробуют прочесать окрестности». Фора у нас минимальная, пешком мы далеко не уйдем, а прятаться здесь в прериях особо и негде. Сэм прищурился, задумчиво пожевал травинку, но раздумья его были недолгими. Полезайте в повозку. Прикройтесь там попоной, чтоб сразу в глаза не бросаться. Спасибо, дружище. Да не за что, но учтите, я вам не помощник, если кто серьезный за вами охотится. Шериф конкисты, к примеру, мне лишние проблемы ни к чему. Да не вопрос. Не подставим, не бойся. Так, шпана одна привязалась. Ну тогда прячьтесь быстрее, нечего тут отсвечивать. Я уже тоже сворачиваюсь. Можете со мной на мою ранчо прокатиться. Тут недалеко осталось, миль пять. Обедом угощу. Спасибо еще раз, старина. В полотняном пологе повозки, то там, то сям зъяли небольшие прорехи, и в солнечных лучах, льющихся сквозь них, плясали пылинки пахло сырым деревом, сеном и какими-то пряностями, не то перцем, не то кари. Пес Брэндона, первым запрыгнувший через задний бортик повозки, тут же чихнул и сконфуженно замотал головой. «Ты это куда, блохастый?» – проворчал я. «Его тоже надо спрятать», – посоветовал Сэм. «Пес-то приметный». «И вы бы поторопились, кажется, с востока всадник приближается». «Лежи тихо, Скай», – зашипел Брендон пытаясь укрыть питомца попоной, но у того то хвост наружу торчал, то голова. Я плюхнулся на тюки последним, плотнее запахнул полок. Чуть позже подошел Сэм и затянул шнуровку на задней стенке фургона. «А что, удобно?» – хмыкнул я. «Как в палатке». «Только тише там, не высовывайтесь пока», – предупредил Сэм, забираясь на свое место и пристраивая у ног корзину с уловом. «И по тюкам особо не шарьтесь». «Обижаешь?» Повозка, шурша колесами по песку, потихоньку выбиралась на дорогу. Потом Сэм подхлестнул лошадей, и те пошли шибче. Мы первое время настороженно прислушивались и иногда выглядывали наружу через прорехи в пологе. Но, похоже, зря переживали. Погоня отстала. «Думаю, они решили, что мы удрали в сторону дремерс Бэй», — сказал Брэндон. «Это было бы и логичнее. Там проще затеряться». «Логичнее не значит лучше», – пожал я плечами. «Иногда надо действовать так, как от тебя не ожидают». «Тут вы, пожалуй, правы». «Так что там за заваруха-то приключилась? Почему твои приятели сожгли кабак и перестреляли половину поселка?» «Просто под горячую руку попались. Вообще они там засаду устроили на бишепа. Крутой чувак. Мне бы хотелось со временем с ним сравниться». «Чем же он крут?» — Ну, он довольно известен, и не только на равнине, действует всегда в одиночку. И ходит далеко на запад. — Что это значит? — Чем дальше от побережья, тем меньше влияние конкисты, и тем опаснее локации. Но зато там можно найти что-нибудь по-настоящему ценное. — Ясно, что-то вроде сокровищ. — Ну да, но главное — это то, что за деньги не купишь линейки квестов, за которые можно получить перки, или артефакты какие-нибудь. Лайские, монеты, например, — это особая валюта, которую другими путями не достанешь. — И кое-что из этого твои друзья решили у Бишопа отжать. — Ну да. Я не в курсе был, я просто должен был Коулу отдать партию лечебных зелий, но так уж совпало. — Я так понял, Бишоп от вас ушел. — Почему? — Завалили его, конечно. Он, правда, половину людей Диксонов, положил при этом, но главное... Маску успел сбросить из инвентаря, припрятать в салуне. Когда обыскали его тело, ничего не нашли. И тебя послали в горящее здание искать эту маску? Ты что, и правда какой-то ясновидящий или что-то в этом роде? Да мало я пока могу, вздохнул Брэндону. Умения, связанные с духом, сложно развивать. Это вам не по башке кого-нибудь дубасить. Я пока так по верхам нахватался. В трех ветках стартовые перки открыл. Истинного зрения, зелье варенье и повелители зверей. Больше всего в зелье варенье продвинулся. Практиковаться проще. Но если честно, я особо не собирался в это углубляться. Это ремесленная специализация. Скучновато возиться со склянками. Меня и в реале-то все ботаном считают. Здесь зачем усугублять? Мало ли что, о тебе другие думают. Тебе-то что интересно? Мне... Я животных люблю. Он потрепал своего хаски по пушистому загривку. Тот с довольным видом зажмурился, вываливая из пасти широкий розовый язык. Некоторое время мы ехали молча, время от времени, настороженно прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи, но постепенно расслабились. Вы знаете, пожалуй, вы были правы. То, что вы появились, даже кстати. Диксона же собирались меня тащить в Оквуд, к профессору, а он страшный человек, я не уверен, что смог бы от него утаить. Что утаить? Брэндон оглянулся в сторону Сэма, чей силуэт расплывчатой тенью маячил за полотняной стенкой фургона и приложил палец к губам. «Только тихо!» – шепнул он и, чуть помешков, расстегнул пару пуговиц на рубашке и пошарил за пазухой. Его пес настороженно потянул носом, осторожно, готовый в любой момент отпрянуть назад, будто ежа обнюхивал. Брендон наполовину вытащил предмет из-за пазухи, давая мне его разглядеть. Что-то блестящее из темного с зеленоватым отливом металла. Овальные формы с миндалевидными отверстиями в верхней части, украшенные затейливым рельефным орнаментом. «Маска!» «Ах ты, хитрый жук! Значит, ты ее все-таки нашел?» «Угу», — шепнул Брэндон но отдавать этим болванам что-то не захотелось. Они ведь понятия не имеют, как обращаться с такими вещами и даже не осознают их ценности. А ты, стало быть, осознаешь. Да, и это правда настоящее сокровище. Как раз что-то, связанное с веткой повелителя зверей. Даже просто находясь при мне, она мне дает бонусы к духу и к воздействию на животных. Вот, смотрите. Скай! Он поднял руку, занес ладонь над мордой хаски, Тот, настороженно поводив ушами, приподнялся. «Спи!» – шепнул Брэндон, сжимая ладонь в кулак. Пес тут же повалился на бок и замер. «Видели? Я и раньше так мог, но на это гораздо больше времени уходило». Я недоверчиво пихнул пса ногой. «Может, притворяется?» Ня! «Ну, хороший фокус, конечно. Мне бы добраться с этой штукой в Тул Джанхар, стойбище...» Хандааров у Змеиного хребта. Там есть шаман, который наверняка знает, что делать дальше. Хорошо, доберемся, если надо. Вы правда поможете? Если пешком, то это несколько дней пути, и это довольно опасно. Я рассмеялся. Это же игра, Брендон. Ну да, сконфуженно буркнул он, но не совсем безобидная. Иногда здесь можно огрести так, что мало не покажется, особенно если вы новичок. «Это да. Мне одна особо разъяснила еще на корабле», – проворчал я, потирая живот. Раны от ножа не осталось, но время от времени мне чудились отголоски боли. «Ничего, прорвемся. Я тебя прикрою. Только посоветуй, как мне статы удачнее распределить, чтобы из меня толковый телохранитель вышел». «Вы что, еще и статы не перераспределили?» – выпучил глаза Брэндон. Я молча достал из мешка дневник и подсел ближе. «На, взгляни!» Брендон пробежался взглядом по цифрам. «Ну что ж, харизма на минимуме. Из-за этого могут быть некоторые сложности с неписями. Но это я возьму на себя. Дух? Да, пожалуй, тоже можно сэкономить, если не собираетесь связываться с магией». «Не собираюсь. Пусть это будет по твоей части. Все, что мне надо, метко стрелять и более-менее держать удар». «Ну тогда все более-менее логично. Можно, конечно, еще полдня спорить, что лучше» перебросить пару очков со сноровки в восприятие или в силу, но, я так понимаю, вас все эти тонкости не особо интересуют. Тем более, что единого мнения все равно нет. конкретные это формулы влияния характеристик персонажа на навыки скрыты. Да и все равно все больше зависит от вашего стиля игры. Как это понимать? От того, как вы сейчас перераспределите характеристики, конечно, будет заметный эффект. Сразу же возрастет и меткость, и количество хит но главное, на что влияют характеристики, это на скорость развития навыков, которые на них завязаны. То есть, например, у вас дух 5 единиц, а у меня 15. Это значит, что все умения, завязанные на дух, мне будет прокачивать в 3 раза проще и быстрее, чем вам. Так что первичное перераспределение навыков – это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов. Я покивал, размышляя над его словами. — Говоришь, ботаном тебя называют. — Ну, иногда. — Правильно называют, — вздохнул я и поставил, наконец, галочку, подтверждающую распределение характеристик. Ничего особенного не почувствовал, разве что... Свет будто бы стал ярче и запахи сильнее и насыщеннее. Ощутимо потянуло сырым мясом. Самого мяса в повозке не было, но его явно здесь недавно перевозили. Отская пахло собачьей шерстью, от Брэндона исходил... Горьковатый флёр гари и пепла. Звуки, доносящиеся снаружи, тоже стали громче. Топот копыт по утрамбованной земле, скрип колес, шелест ветра. Брендон наблюдал за мной с улыбкой. «Ну что, как?» Занятное ощущение, конечно, пробормотал я. Будто прозрел, что ли?» Я пригляделся внимательнее к самому Брэндону, и над головой его вдруг всплыла надпись. «Брэндон Стоун». Дотошный. 88. А что значит цифры возле твоего ника? И подпись еще какая-то? Подпись это что-то вроде прозвища, а цифры это сумма базовых характеристик с учетом всех бонусов. У вас, например, 75, как и у всех на старте. Здесь нет системы уровней, но эта вот сумма помогает более-менее прикинуть, насколько силен персонаж. Вот черт! Что? А у вас уже прямо под ником приписка. Награда конкисты – 600 долларов. Я же говорил, нельзя убивать на святой земле. То есть это что-то вроде награды за мою голову. И что теперь? Теперь любой шериф конкисты, завидев вас, будет пытаться вас арестовать. Да и игроки могут попробовать захватить вас живьем и сдать шерифом за вознаграждение. Ну, а как-то решить этот вопрос можно? Никак. От простых наград за голову, их обычно другие игроки назначают, можно откупиться. Просто занести шерифу двойную сумму. Но если награду назначили сами шерифы-конкисты за нарушение правил игры, то рано или поздно вас поймают. И тогда нужно будет отбыть срок на каторге. То есть реально там отсидеть сколько-то дней в онлайне. Да уж, не очень удачное начало. Это уж точно. Но не все так страшно. 600 баксов сумма, конечно, приличная, но не настолько, чтобы на вас всерьез начали охотиться игроки. Главное, пока шерифам не попадаться. А их не так много, особенно вдали от городов. Так что, думаю, прорвемся. Вы только старайтесь дальше не усугублять. Будьте благоразумнее, что ли. О чем ты, бренд? Благоразумие – мое второе имя. Повозка прогрохотала колесами по деревянному мосту. Мы пересекли небольшую речушку. «Эй, ребят!» – Сэм заглянул к нам. «Можете расслабляться, вроде бы никого на горизонте не видно, а до моего ранчо вон уже рукой подать». «Отлично! Спасибо, Сэм, выручил!» «Да получается особо и не за что! Разве что подбросил вас!» «Уже неплохо!» – он усмехнулся. «Ладно, отдыхайте!» Я поудобнее расположился на тюках, подложив под голову мешок с какой-то крупой. «Так какой у нас план, Брендон? Я же сказал, будем двигать дальше на запад, потом чуть южнее. Датул Джанхара, пожалуй, миль 200 может и больше. Ну а с лемингами твоими что? Ты ведь говорил, что с ними что-то нечисто. Он вздохнул. Я даже жалею, что вам это брякнул. Профессор жуткий тип, и то, что вокруг него творится, я бы предпочел этого не касаться даже девятиметровой палкой. Так что с ними не так-то. Понимаете, игроки здесь, в Диких Землях, часто собираются в банды. Это естественно. Вместе проще. Да и веселее. Но лемминги до того, как они связались с профессором, они тоже были вполне обычной бандой. И в реале, и здесь, в игре. Но потом это больше стало похоже на какую-то секту. И те, кто туда попадает, меняются. И не в лучшую сторону. Тот же Коул. Мы ведь с ним неплохо ладили в школе. Он хороший, в общем-то. Был. Теперь как подменили. Колледж бросил, чем сейчас занимается в реале, непонятно. И, кажется, на наркоту какую-то подсел, но я не уверен. А что за профессор-то? В реале его тоже знаешь? Нет. И, насколько я знаю, в реале его никто не видел. Но с некоторыми он общается. Звонит, какие-то задания дает. Они все его считают кем-то вроде гуру. Боятся да одури, но при этом тянутся к нему. Гипнотизирует он их, что ли? Как удав кроликов. — Ты-то сам его видел? Брэндон помотал головой. — Я хотел его увидеть, для того и рвался в банду, но, пожалуй, и к лучшему, что не получилось. Я подумал над тем, что вы сказали. Вы правы. Я хочу набраться сил, чтобы, когда вернусь, можно было говорить с Коулом, с Диксонами и с прочим сбродом уже совсем по-другому. «Что я сейчас-то могу? Они меня раздавят попросту. Что здесь, что в реале?» «Ну, здесь-то мы, допустим, оторвемся. А в реале? Сколько этих леммингов живет в твоем городе? Помимо Коула?» «Человек двадцать. Но в реале они меня особо не трогают. Так шпыняют иногда. Но ничего серьезного за ними не водилось. «Ну, смотри, будь осторожнее. Если что, звони.» «Вы собираетесь оставаться в Монтане?» «Пока да, по крайней мере пару недель. Дальше видно будет. Может, я вообще зря приехал?» Мы снова надолго замолчали. Впереди показались возделанные поля, огороженные деревянным забором, какие-то длинные, приземистые строения. Похоже, мы уже въезжаем во владение Хольцера. «Где вы были-то все это время?» – вдруг спросил Брендон. «Когда действительно были нужны?» Вопрос, признаться, застал меня врасплох. Я молча взглянул парню в глаза и понял, что мой ответ для него реально важен, гораздо важнее, чем я думал. «Только скажите правду, ладно? Вы сидели в тюрьме? С чего ты взял?» «Мама рассказывала, что вы служили в полиции, когда она была маленькой, но потом была какая-то темная история, после которой вы надолго исчезли». Из полиции меня и правда выперли тогда, чудом не сел. А потом… Всякое бывало, Брэндон. Но я хочу, чтобы ты знал, я… я много чего наворотил и очень виноват перед Лорой и Хелен, но я неплохой человек. Он молча внул и выглянул наружу. Кажется, приехали. Сэм не обманул. Сразу же по прибытию нас проводили в дом к уже накрытому столу. Ранчо оказалось куда больше и богаче, чем я представлял. Акров на двести, не меньше, с загонами для коров, с конюшней, курятниками, амбарами, огромным двухэтажным домом, вокруг которого был разбит живописный яблоневый сад. Сам дом был добротный, отделан в стиле 19 века, с лакированными деревянными панелями на стенах, с бронзовыми литыми подсвечниками, огромным камином в столовой. Обеденный стол был накрыт белоснежной плотной скатертью, Ножи и вилки начищены до зеркального блеска. Прислуживали за столом две мулатки в накрахмаленных передничках, тихие и молчаливые, лишь изредка будто украдкой бросающие на нас взгляды темных глаз. «Я обещал вам карпов», — сказал Сэм, усаживая нас за стол. «Их сейчас приготовят. Я пока схожу переоденусь, а вы не стесняйтесь. Вино, виски, закуски». «О, не волнуйся, мы не стеснительных», — заверил его я, — откупоривая бутылку с черным носорогом на этикетке. Вся еда оказалась свежей и на удивление вкусной. Даже обычные яблоки были настолько сладкими и сочными, что просто таяли во рту. Меня не назовешь гурманом, наоборот, я почти всю жизнь сижу на полуфабрикатах и фастфуде, но здесь, надо дать должное этой игре, я снова забыл, что все это не настоящее. Брендон к закускам почти не притрагивался, только скормил несколько кусков колбасы Скаю. Я тоже предложил псу кусок ветчины со своей тарелки, но тот презрительно взглянул на нее и снова с обожанием уставился на брендона колотя хвостом по полу. «Что-то твой приятель меня не жалует. Может, из-за заниженной харизмы? Животные ведь тоже все чувствуют. Хотя... Что? Скаю, похоже, и твой знакомый не очень-то нравится. С чего бы вдруг?» Сэм говорил, что у него, наоборот, харизма раскачана, чтобы торговать было проще и вообще с неписями дела вести. Тем не менее. Может, это из-за того, что Сэм его по морде шлепнул разок? Так сам виноват. Может быть, может быть. Ты всерьез из-за этого напрягся? Я, знаешь ли, доверяю своей собаке, когда ей не нравится человек... Это ведь даже не настоящий пес, Брэндон. Он промолчал. Сэм появился чуть позже, на нем был добротный твидовый пиджак с жилеткой, брюки в полоску, штиблеты с начищенными до блеска бляхами. «Ну прямо, джентльмен!» — усмехнулся я. «Сейчас ты куда больше похож на хозяина ранчо. Зачем ты вообще сам возишь товары в город? Неужто больше некому заняться?» Он покачал головой. «Нет, старина, есть вещи, которые нужно делать только самому. Если бы просто нужно было груз доставить, дело одно, но...» Торговаться со скупщиками неписью не доверишь. Наверное. Да и к тому же на караваны, управляемые неписями, чаще нападают. А мне мои люди дороги. Правда ведь, Вики? Он погладил по руке стоящую у его кресла мулатку, та вздрогнула и поспешно кивнула, улыбаясь одними губами. О чем замечталось? Налейка нашим гостям еще вина, или может чего покрепче, Шарп? Не откажусь. Когда девушка наливала мне виски, я откинулся на спинку стула и украдкой наблюдал за ней. Я понимал, конечно, что это лишь компьютерный персонаж, да и вообще мой житейский опыт в этой игре во многом бесполезен. Но все же. Молоденькая, едва ли старше 20, натруженные руки, взгляд в пол, неестественно прямая спина, когда склоняется к столу. «Понравилось?» – спросил Сэм, по-своему истолковав мой интерес. «Да, Вики настоящая находка. Я купил ее в Оквуде, хотя большую часть других работников брал в Дриммерсбэй». «Купил?» «Ну да, это же непись, Шарп. Компьютерные болванчики. Здесь они, по сути, продаются и покупаются для разных нужд. Кто-то ведь должен коров пасти, пшеницу сеять. Тут очень детализированная экономика со всеми циклами переработки сырья, со спросом и предложением, с дефицитом ресурсов и все такое прочее». Ничего не берется из ниоткуда. Максимум, некоторые товары приходят на кораблях с моря, но основная часть производится здесь. Не знал, я думал, тут все более условно, для декораций. Ну, частично вся эта экономика как раз для декораций и есть, чтобы мир выглядел правдоподобнее. Игроки бегают, стреляют друг друга, охотятся на всяких монстров. А неписи тем временем пашут, сеют, собирают урожай, добывают руду. Они живут своей жизнью вполне самостоятельно. И некоторые из них прописаны просто великолепно, до мелочей. Характер, реакции, эмоции. Я в этом разбираюсь уж, поверь. Поверю, буркнул я. Работа у меня такая. Нужно хорошо разбираться в людях, продолжил он, отпив из бокала. И здесь, и в реале. Мне нравится работать с людьми, узнавать их, порой с неожиданной стороны. И дикие земли в этом смысле настоящий клондайк. Для кого как, а для меня это как огромная исследовательская лаборатория. Ты не представляешь, как люди здесь порой раскрываются. Так ты еще и исследователь человеческих душ, саркастически усмехнулся я. А рассказывал, что фермер. И это тоже. Одно другому ведь не мешает. Это ранчо. У меня много времени и сил ушло на то, чтобы здесь все обустроить. И работа еще не закончена, но это лишь одно из моих увлечений. «Вы еще и коллекционер, как я погляжу», — добавил Брендон. «Ты это о чем?» «Да вон полки над камином». «Ах, это!» «Да ничего особо ценного. Это кое-какие мои трофеи с тех времен, когда я еще шастал по диким землям, как обычный приключенец. Так на память». Я, наверное, слегка сентиментален. Через четверть часа принесли обещанных карпов, а вместе с ними блюдо с целой горой жареного на углях мяса. Мы занялись едой, и какое-то время за столом раздавалось лишь звякание приборов, до чего уж греха таить, довольное чавканье. «Спасибо тебе, Сэм», — сказал я, наконец откидываясь на спинку стула. «Повезло нам все-таки, что мы тебя встретили». «Ай, брось». Я и сам рад. Гости у меня здесь редко бывают. Позади нас скрипнула дверь, и Скай, встрепенувшись, громко гавкнул в сторону вошедшего. Девушка, как раз убиравшая у меня тарелку, ойкнула и уронила посуду на пол. Вилка и нож зазвенили по полу, сама тарелка разлетелась на осколки. Мулатка бросилась на колени и начала торопливо собирать их. — Тихо, не порежься! — улыбнулся я, положив руку ей на плечо. Она вздрогнула и зашипела, как от боли, и тут же бросила полный ужаса взгляд в сторону Сэма. Тот как раз отвлекся. Вошедший в столовую высокий бритоголовый негр что-то шептал ему, склонившись к самому уху. «Эй, ну ты чего?» «Ничего, простите меня, господин», — пролепетала мулатка, собирая осколки тарелки в подол. Постойка! Она замотала головой и, не глядя на меня, прошмыгнула мимо. Мы встретились взглядом с Брэндоном. Тот хмуро глядел на меня поверх кружки. Я кивнул. «Ладно, иди», — сказал наконец Сэм негру, выслушав его. «Жди меня на кухне, я чуть позже дам распоряжение». Он обернулся к нам и снова дружелюбно улыбнулся. «Ну что, ребят, может, теперь по сигаре?» «Да нет, пожалуй, мы и так у тебя засиделись», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Не будем злоупотреблять твоим гостеприимством». «Как знаете, пожал он плечами. Мне тут как раз тоже нужно решить кое-какие дела. Хотите, прогуляйтесь пораньше здесь есть на что посмотреть. С удовольствием». Мы выбрались из дома, и на крыльце Брэндон шепнул мне на ухо. «Сваливать отсюда надо, у меня плохое предчувствие». «В связи с чем?» «Не нравится мне этот твой Сэм. Мутный очень. Он такой же фермер, как я, балерина. Рейтинг у него видел?» Почти 200 Я таких сроду не встречал. Не обратил внимания, признался я. Но, наверное, ты прав, он не так прост, как кажется. У меня из головы не шла запуганная девчонка-прислуга. Да и вообще, обстановка в доме, надо признать, какая-то гнетущая. Неписи ходят, как по дышать без спросу бояться. это здорово не вяжется с добродушной физиономией Сэма и его широкой открытой улыбкой. Впрочем... Знавал я одного парня, когда работал под прикрытием в Огайо. Веселый был, компанейский, женатый. Трое ребятишек, души в них не чаял. В общем, настоящий семьянин. Чтобы прокормить детей, мотался по всей стране, доставлял всякие грузы, чаще всего криминальные. Как-то раз увидел я у него в бардачке здоровенный нож. Удивился еще. Ладно бы огнестрел или, на худой конец, электрошокер. Можно было бы подумать, что для самообороны... Но представить, что он может орудовать таким тесаком, было сложно. Хлипкий он был, да и вообще, про таких, говорят, мухи не обидит. Его в банде во многом из-за этого и держали, вид у него был такой безобидный, а язык так хорошо подвешен, что он мог отбрехаться от любого полицейского. Поинтересовался я, для чего ему такой клинок. Он с усмешкой ответил «Да так, последний аргумент». Позже признался, что время от времени берет попутчиц завозит их в какие-нибудь дебри и насилуют. А последний аргумент для тех, кто слишком уж брыкается. В итоге сел он на пожизненное. И именно за это, а не за свои курьерские похождения. Семь женских трупов в трех штатах. И это только то, что удалось доказать. Я с кислой миной обвел взглядом ровные ряды яблонь, выстроившиеся вдоль вымощенной камнем дорожки Пейзаж был идиллический. Солнышко, зелень, какие-то птахи чирикают. А вот настроение стремительно портилось, будто небо тучами заволакивало. «Пойдем-ка прогуляемся», — кивнул я Брендону и первым спустился с крыльца. «Господа, вы уже уходите?» — окликнули нас сзади. Тот самый негр, что заходил в столовую, здоровенный бугай плечи, едва в дверной проем проходит. «Меня зовут Том, я помощник мистера Хольцера». Он просил передать, чтобы вы задержались еще ненадолго, а пока я могу показать вам раньше, если хотите, конечно. Он замер в учтивом поклоне. «Не хотим», – буркнул Брендон. – «и вообще нам уже пора, мы торопимся». Но мистер Хольцер настаивает. «Можешь передать Сэму, что мы его подождем», – сказал я. «Побродим пока по ферме, но провожатые нам не нужны». Том замешкался, наш ответ явно шел вразрез с тем, что он ожидал, но перечить не стал. Мы с Брэндоном прошлись по пустынным аллеям сада. По идее, в таком большом имении должна быть уйма народу, обслуга, рабочие, охранники. Но сейчас раньше будто вымерло. Похоже, никто не хочет показываться на глаза чужакам. «Так что делать-то будем?» Нервно оглядываясь, спросил Брэндон. Скаю будто бы тоже передалась его тревога. Пес сжался к его ногам и скулил, заглядывая ему в глаза. «Уйдем не прощаясь?» Помощник Сэма по-прежнему стоял на крыльце дома, и было видно, что он наблюдает за нами. Мы дошли до перекрестка аллей и свернули в сторону длинного здания, с двускатной крышей, возле которого паслись пара лошадей. «А вот и транспорт», — усмехнулся Брендон. «Предлагаешь позаимствовать?» «А законократство тот разве в розыск не объявляют?» «Смотря у кого украсть, если у игрока, то это считается обычным игровым моментом». Пострадавший может действовать по своему усмотрению, может шерифу заявить и назначить награду за скальп, может вообще плюнуть на это дело, а может сам найти и пристрелить ворюгу, если найдет. В общем, каждый за себя. Главное у конкисты ничего не красть, тогда точно срок навесят. Я покачал головой, оглянулся в сторону дома «Так вот, значит, предлагаешь отблагодарить Сэма за гостеприимство. Он ведь вроде хороший мужик. Помог нам. Это ему ничего не стоило. Ну и вообще... Не хочется вас расстраивать, мистер Шарп, но я все-таки дольше здесь, в диких землях, и умею видеть кое-что невидимое обычному глазу. Например, я рассказывал про ветку истинного зрения. Один из путей развития духа. Я пока, конечно, не особо силен, но кое-что я успел разглядеть. У меня от этого ранчо мурашки по коже. С виду-то все чистенько, живописно, благообразно. Но стоит шагнуть в тонкий мир и оглядеться, здесь все пропитано смертью и страданиями. Видимо, по выражению моего лица, Брендон догадался, что я не особо-то впечатлен таким объяснением. Можете мне не верить, конечно, но я вас умоляю, давайте просто свалим отсюда. Может, все-таки объяснишь подробнее и предъявишь хоть какие-нибудь доказательства? «Девчонку-прислугу помните?» «Да, я обратил внимание, что она нервничает, чем-то напугана». «Напугана. На ней живого места нет. В прямом смысле. Там, под платьем, сплошные кровоподтеки». «Ты под платье заглядывать можешь? Полезное умение». «Да не до шуточек сейчас, я серьезно. Та девчонка в доме, она умирала десятки раз, и вся ее жизнь наполнена болью. Это ненормально, мягко говоря». «Особенно для такого вот милого местечка!» Я видел, что Брендон говорит правду, или, по крайней мере, верит в то, что говорит. «Ну так что? Берем лошадей и уходим?» Я снова оглянулся в сторону дома. «А не хочешь выяснить наверняка, что здесь творится?» «Зачем? Этот ваш Сэм нас по стенке размажет, если увидит, что мы тут что-то вынюхиваем. Нужно просто бежать отсюда куда подальше. Чем он тут занимается, не наше дело». «Ну а вдруг ты прав? И он какой-нибудь живодер? И что с того? Вы же сами мне регулярно напоминаете, это всего лишь виртуальная реальность. И девчонка это всего лишь непись, компьютерная программа. Это даже не вещь, это иллюзия вещи». Я вспомнил затравленный взгляд темных глаз, неловкие пальцы, собирающие осколки тарелки с пола, испуганный шепот «Простите, господин». Мне было несложно представить, на что способен человек, который чувствует себя безнаказанным. Я с таким сталкивался много раз. И здесь, в виртуальности, таких наверняка полно. Но вот ведь какая занятная штука. Когда в реале поймаешь мразь, устроившую пыточную камеру в подвале, ты понимаешь, что с ним делать. Но что, если он занимается своими делишками здесь, в виртуале, и жертвы его всего лишь компьютерные имитации людей? Нет реальных пострадавших. Все лишь игра, иллюзия. Нет никакого преступления. А мразь есть. «Там!» Брендон указал на длинную одноэтажную пристройку к конюшне, кирпичную с узкими горизонтальными окошками, похожими на черные прищуренные глаза. «Что там?» «Не знаю точно, но оттуда такие эманации страха и страданий, что мороз по коже. Может, там какая-нибудь скотобойня или вроде того?» «Давайте не будем проверять, а?» «Надо, старина, надо!» Вздохнул я и направился к пристройке. «Зачем? Старые полицейские замашки?» «Вроде того». Я уже подходил к воротам пристройки, когда Брендон все-таки догнал меня. Скай бежал рядом, поджимая хвост и тревожно поскуливая. «Давайте только быстрее, а?» – взмолился парень. Ворота слегка скрипнули, приоткрываясь ровно настолько, чтобы мы могли протиснуться внутрь. Пока глаза привыкали к полумраку, мы замерли неподалеку от входа. Потом потихоньку двинулись дальше, ступая по влажной, утрамбованной до каменной твердости земле, присыпанной старой соломой. — Я, конечно, не фермер, — пробормотал Брендон, Но это что-то не очень похоже на сарай. Скорее, на темницу. — Увы, — кивнул я. — Эй, смотрите! По левую сторону от нас, за деревянной перегородкой, обнаружился целый ряд вмонтированных в кирпичную стену железных колец, в которые были продеты длинные ржавые цепи, на манер кандалов. Большая их часть была пуста, но в одной, в аккурат, напротив узкого окошка, кто-то был. Я подошел ближе. На кандалах повисло изможденное тело в лохмотьях, сквозь прорехи в рубашке виднелись жуткие шрамы на груди. Не глубокие, но обширные. Спутанные длинные волосы висели, почти скрывая лицо. На руках не хватало несколько пальцев, и кровоподтеки от обрубков тянулись до самых локтей. Но самое главное, бедняга будто бы окаменел. Не шевелился, не дышал. кожа его стала серовато-зеленого оттенка, как у статуи, которую я видел в бухте Dreamer's Бэй. Я потрогал его. Твердый, холодный и гладкий. Все-таки скульптура но поразительные по детальности и достоверности. Сразу вспомнились легенды о Гаргоне, обращающей людей в камень. «Какая-то странная скульптура», — сказал я, оборачиваясь к Брэндону. И место для нее странное. Брэндон, разглядев каменного узника, поближе отшатнулся и попятился назад. «Все. Теперь уж точно бежать надо отсюда, мистер Шарп. Все еще хуже, чем я думал», — рассказывай только коротко. Это игрок. Значит, наш гостеприимный хозяин развлекается не только с неписями. А что с ним? Почему он такой окаменевший? Вы совсем никаких инструкций не слушали при входе в игру? Каждый игрок здесь привязан к своему телу. Выйти из игры можно в любой момент, но тело остается там, где ты его оставил. В целях сохранности оно превращается в статую, которую нельзя разрушить и даже передвинуть имеющимися в игре средствами. Хоть динамитом взрывай, бесполезно. Потом ты просто возвращаешься в него и оживаешь. И что, можно вот так захватить игрока и пытать его? А если тот администрации пожалуется? Правила игры не запрещают пленение. Они вообще мало что запрещают. На то они и дикие земли. Давайте сваливать уже. Уговорил, буркнул я. Мы двинулись обратно к выходу, но Скай вдруг замер угрожающей рыча. У меня рука непроизвольно дернулась к револьверу. Из глубины казематов, поблескивая белками глаз, показался и верзила негр, помощник Сэма. За ним, кажется, маячили еще какие-то силуэты. Мы бросились к дверям и не добежали всего пары шагов, когда ворота вдруг распахнулись настиж. От яркого солнечного света я на мгновение ослеп, замер, прикрывая глаза раскрытой ладонью. В проеме, широко расставив ноги и держа нас на прицеле своего буйвола, стоял Сэм. «Ну что?» Как вам экскурсия по ранчо? Да вот, познакомились с одним из других гостей. А с этим рассмеялся он. Добродушно, открыто, будто мы с ним по-прежнему травили байки, коротая дорогу. О, это отдельная история. Паренек воистину Диспирадос. Отчаянный и безмозглый. Забрался на ранчо, думал чем-нибудь поживиться. В итоге уже третью неделю гостит у меня. Правда, большую часть времени вот в таком вот состоянии. Сбегает в реал. «Слабак». суровый у вас тут нравы», — криво усмехнулся я. «Необходимость виновато развел руками Сэм. «Приходится иногда давать урок всяким выскочкам». Лицо его внезапно стало жестким, губы сжались в тонкую линию, а в глазах блеснул хитроватый огонек. Например, тем, кто думает, что может запросто перейти дорогу Леммингам. Для таких у меня отдельная программа развлечений». Он коротко кивнул, давая знак кому-то за нашими спинами. Обернуться я не успел и удара тоже почти не почувствовал. Меня будто бы толкнули в спину и я мгновенно ухнул в темноту.